Рассиживал у неподключенного к контейне передатчика часами, пока пленный отдыхал, долбил ключом под магнитофонную запись. На третий день упорных тренировок наметился прогресс, а на пятый день выходил уж довольно похоже. Когда они работали с рацией, его разучал биографию изменника родины, детство, контакты и, особенно подробно, немецкий период жизни. Был Степан Карпенко Деревенский, родом из-под Чернигова. Брал, что сын бедняка, но Егор был уверен, кулацкого рода племени. Иначе не пошел бы против своей родины. Про детство в колхозе плел такой что отры брала. Он вообще оказался барихун, чем самого подлого типа, из тех, что брешут правдоподобно с деталями.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 В битком набитом вагоне для скота, ну и насчет голода, конечно, тоже вранье, не может в советском колхозе быть голода. У дедушки Михеле в деревне лучше, чем в городе живут, уж Егоруль не знать. Правда, колонисты и при царе хозяйствовали крепко, потому что непьющие и скопидомистые, типичные немецкие крестьяне, и колхоз построили зажиточный. Со всего союза приезжают передовой опыт принимать. Так эти хохлы пьют не сильно, Коркули они почище немцев. А земля у них, говорят, чистый чернозем. С чего им голодать? Однако не спорил с гадом. Молча слушал, записывал. По Карпенкиной брехне, то есть легенде,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 Только там размах был по шее. На территории имели шоссейные железные дороги, мосты в натуральную величину, даже макеты заводов и бровых вышек для диверсионной практики. Курсантов учили водить все виды транспорта. И самолет, и планер, даже паровоз. Особенно впечатлило Егора, что в заливе Квенсбудского озера устроен аквариум для аквалангистов. «Да, без дураков готовят ваб в ничего не скажешь».